Глава 9. Егор. Когда мышка улепетывает из раздевалки, я еще какое-то время принюхиваюсь. Ее аромат безумно приятен нам со зверем, словно она и есть моя пара. Но метки лично у меня нет. Хм, хочу увидеть мышку голой. И не только потому, что у меня от одной мысли член рвет джинсы, а потому, что были уже такие случаи, когда у одного истинного метка проявлялась раньше. Так было у родителей Марьяши. Найдя отметину, я смогу целенаправленно сосредоточиться на завоевании Насти. Потому что черт меня дери, я сегодня все испортил и вел себя, как последний мудак. Чешу затылок, поправляю привставший член в джинсах и складываю форму в рюкзак. Чушь какая-то, не выходит у меня новенькая из головы, хоть ты тресни. Как вот ее оттуда вытравить? Внезапно моргает лампочка. Вроде бы хуйня, но здание новое недавно делали ремонт. И запах. Омерзительный запах мертвечины бьет в нос. Низко рычу, выскакиваю в коридор и вижу, что мышка лежит на полу. В этот момент отключаюсь, страх за нее стискивает горло, ярость переполняет волчье тело. Что за Настя окутана каким-то темным облаком? Она вся дрожит, и я чувствую почти осязаемый аромат ее страха. Нет, отпусти ее! Рычу. Тело, помимо моей воли, начинает обращаться. Руки покрываются серым мехом, клыки рвут кожу губ. Настя встает и срывается куда-то вглубь коридора. Бросаюсь к мышке, перехватываю и прижимаю к себе. Сердце колотится, как бешеное. Что со мной? Почему так страшно? Не за себя, а за нее. Она цепляется за ткань моего худи пальчиками, вся дрожит. Ее страх постепенно уходит, Тень испаряется. Что это было такое? Эй, мышка, ты чего? Глажу девчонку по спине. Там, там, пищит она. Кровь. Где кровь? Принюхиваюсь и кроме смрадного запаха серы, которым обычно сопровождаются переходы из мира в мир, ничего не замечаю. Видимо, тут без нашей ведьмы не обойтись. Марья очень тонко ощущает колебания материи. Она получила частичку дара матери. И тут для нее определенно есть работа. Где? Машинально вжимаю Настю в себя. Она разворачивается, непонимающе хлопает глазами. Ведь никакой крови нет, а смрад мертвечины могу ощущать лишь я. Понимаю, что нельзя оставлять ее одну в таком состоянии. Я, конечно, дерьмо, но не до такой же степени. Мышка вертит головой по сторонам, пока я разбираюсь с ее заявкой. Почему-то она говорит, что набор на все направления внеурочных занятий уже закрыт. Но я точно знаю, что это не так. Вывожу девушку на свежий воздух, вдыхаю полной грудью, чувствую рок от своего зверя. Ему нравится с ней рядом. Рассказывай. Вручаю ей шлем, она задумчиво крутит его в руках. И не упусти ни одной детали. Мне кажется, я просто перенервничала. Кусает губы, отводит взгляд. И померещилась. Ерунда. Морщусь. Боится меня. Не доверяет. Хотя с чего бы ей мне верить? Я вел себя не лучшим образом, решаю не давить. Понял. Померещилось, так померещилось. Поехали. Я, наверное, дойду пешком. Протягивает мне шлем, с сомнением смотрит: Я не маньяк, мышка. Вздыхаю, затем перекидываю ногу и смотрю на девчонку. А я не мышь, фыркает недовольно. Настя, садись, пожалуйста. Прошу. Блять, с каких пор я прошу девчонку сесть со мной на мотоцикл? Они обычно сами туда запрыгивают, в прыжке срывают русы. Но Настя не все. Она совсем другая. Рядом с ней мой зверь виляет хвостом. Рядом с ней я другой. Мне еще предстоит выяснить, что с этой девчонкой и почему она так сильно выделяется. Но сейчас я должен защитить ее. Чувствую, что хочу это сделать. И исправить то, что наговорил ей на семинаре у черных. «Ты просишь?» С сомнением смотрит. «В чем подвох, Егор? Я не верю, что ты так просто передумал. В чем дело? Хочешь сбросить меня с мотоцикла? Или потом потребовать что-то в ответ? Что?» Морщусь. «Я по-твоему настолько мелочен?» Рычу. «Ты еще хуже». Она делает шаг назад. «Я сразу поняла, что не нравлюсь тебе. Так почему ты спасаешь меня? И теперь предлагаешь подвести? Я не собираюсь играть в твои игры, Ярцев». «А ты не думала, что все с точностью, да наоборот?» Хмыкаю. Пока Настя хлопает ресницами в замешательстве, я подаюсь к ней, жестко перехватываю и усаживаю к себе на мотоцикл, втюхиваю шлем. «Надень и поехали!» «Я не собираюсь никуда тебя выбрасывать или требовать что-то взамен. Просто подвезу. Поняла?» Угу. Она покорно натягивает шлем. Я прикрываю глаза, кайфуя от ее медового запаха. Интересно, она так во всех местах пахнет. Меня безумно влечет, просто дико. Еле держусь, чтобы не начать ее обнюхивать. Уверен, на ней скоро появится моя метка, и тогда мышка никуда не денется от своего альфы. Даю по газам, мы срываемся с места. Настя вскрикивает, обхватывает руками мой торс. Приятно, черт подери! Спустя 10 минут торможу у ее общаги. У крыльца курят старшекурсницы. Они разевают рты, когда Настя слезает с моего мотоцикла. Девушка топчется рядом. «Спасибо». Тихо говорит. «Я пойду». «Если вдруг надумаешь, беру мобильный». «Давай обменяемся номерами, звони в любое время». «Не думаю, что это хорошая идея». Кусает губы, я пиздец как злюсь. «Почему?» Она бросает взгляд на бегущих к нам старшекурсниц. «Да мать твою!» «Насть, мне пора». Улепетывает прочь. Низко рычу себе под нос, сжимаю руки в кулаки. Егор! А что это за мышь серая делает тут с тобой? Одна из этих девок, моя бывшая. Ну как бывшая, трахнул ее пару раз и все, но честно сказал, что не заинтересован в отношениях. Был. Не твое дело. Достаю сигарету, смотрю вслед мышки. На третьем этаже загорается свет в окошке. Неотрывно смотрю. Не могу понять, почему. «Она достала уже, Егор! Эта девка не имеет права!» «Инга, если ты ее хоть словом обидишь, то ответишь за это!» «Спокойно говорю! Ты знаешь, что я не шучу!» Она белеет. «Я не бью женщин, но почему-то чувствую, что ради мышки могу разорвать любого!» «Мой зверь уже считает ее своей!» Старшекурсницы обиженно фыркают и уходят, а я набираю номер Марьяши. Знаю, что Настя слишком испугалась, и сейчас она не в состоянии принять, что с ней случилось что-то сверхъестественное. Привет! Марья быстро берет трубку. Ты в особняке? Тушу сигарету. Да, а что? Могу приехать? Нужно серьезно поговорить.